К концу первой декабрьской недели я, наконец, оправился настолько, что мог слабо бродить по комнате и, сидя в большом кресле, исхудалой рукою перелистывать заброшенные нами томы магических сочинений. Вместе с моим выздоровлением наша жизнь начала вновь вливаться в прежнее русло, так как один за другим исчезали наши посетители и лица которому не о чем было больше справляться, и черный доктор, которому я сам указал на дверь, и, наконец, верный Матвей, который не очень ладил с Ренатой. Вокруг нас двоих начала образовываться привычная нам пустота. Но насколько отличной казалась она мне от той, в которую я был погружен раньше, можно было поверить, что надо мною новое небо, и новые звезды, и что все предметы кругом преобразились силою волшебства. Так не похоже было на прошлое все то, что переживал я тогда в тех самых стенах, которые прежде теснили меня, как неотступный кошмар. И теперь, вспоминая этот декабрь, который прожили мы с Ренатой как новобрачные, я готов на коленях благодарить Творца, если свершилось все его волею за минуты, которые мог испытать. А в те дни только одна мысль настойчиво занимала и тревожила меня, что жизнь моя достигла своей вершины, за которой не может не начаться новый спуск в глубину, что я, как фаэтон, возница колесницы солнца, вознесен к зениту и, не сдержав отцовских коней, должен буду позорно рухнуть по крутому склону вновь на землю. С томительной поспешностью старался я всем существом впитать в себя блаженство высоты и исступленно говорил Ренате, что самое благоразумное было бы мне умереть, чтобы счастливым и победителем оставить эту жизнь, в которой несомнительно еще ждали меня не в первый раз трагические маски скорби, и поражение. Но Рената на все эти речи отвечала мне, «Как ты не привык к счастью? Верь мне, милый, мы еще только в его дверях, не прошли и первые залы. Я вела тебя по подземельям мук, а теперь поведу тебя по дворцу блаженства. Только оставайся со мной, только люби меня» и мы оба будем восходить все выше и выше. Это я так напугала тебя, но я хочу, чтобы ты все забыл. Хочу за каждый миг страдания заплатить тебе целыми днями радости, потому что ты своей любовью уже вознаградил меня за всю жизнь отчаяния и гибели. Говоря это, Рената имела такой вид, словно всю жизнь питалась счастьем, как райские птицы воздухом.